арабы-мусульмане были в основном лояльны Османской империи и едва ли обладали независимым политическим сознанием. После младо-турецкой революции 1908 года, вселившей надежды на просвещенный режим, который позволил бы выражать националистические настроения в империи, в Палестине стали заметны некоторые проявления арабского национализма, такие как издание газеты «Аль-Кармил» в Хайфе, проповедовавшей антиеврейские настроения. Но в этот период все еще трудно усмотреть какое-либо особое национальное сознание палестинских арабов. Однако арабы знали о попытках евреев поселиться в Палестине и были обеспокоены этим, воспринимая поселенцев как «иностранное вторжение», в 1891 году арабские соновники из Иерусалима направили султану прошение, умоляя его остановить волну еврейских эмигрантов, прибывающих в Палестину. В ответ Высокая Порта османское правительство обнародовало запрет на въезд евреев в страну. Споры о том, что впоследствии стало называться так называемой арабской проблемой, были в основном внутриеврейскими. Они являлись реакцией на проявление арабского национализма и вращались вокруг поведения евреев по отношению к арабам. В своем эссе «Truth from Eretz Israel» «Истина из Эрец исраэль Ахатхам Хаам осудил еврейских землевладельцев за плохое обращение с арабскими рабочими». 1891 год. Исхак Эпштейн в своей статье «A Hidden Question» «Скрытый вопрос» выступил против лишения собственности арабских филлахов-арендаторов на территории основанных еврейских поселений, даже когда им оплачивалась щедрая компенсация. 1907 год. Раби Биньямин и Гошуа Редлер Фельдман – предложил поощрять и разбивать арабское население наряду с евреями, что должно было стать одним из способов сближения двух народов 1911 год. Вслед за своим вождем и наставником Бороховым Бен-Гурион и Бен-Цви, ставшие впоследствии вторым президентом Израиля, считали, что арабские филлахи, были потомками древних евреев, которые сначала обратились в христианство, а затем в ислам. Теперь с еврейским заселением они должны будут ассимилироваться среди евреев. Эти идеи вызвали оживленную дискуссию в сионистской прессе, но сомнительно, чтобы эта дискуссия имела какое-либо практическое значение». Еврейский Шуф был еще слишком молодым и разрозненным, чтобы представлять реальную угрозу для арабов, но ему было нечего предложить им. Учитывая нехватку ресурсов у сионистского движения, такие идеи, как у раби Биньямина, были совершенно неосуществимыми. Однако в жизни в Ишуве присутствовала некоторая экзистенциальная тревога, И евреи внимательно следили за тем, что происходило среди арабов. Столкновения между евреями и арабами в этот период были в основном соседскими спорами по таким вопросам, как земля, вода и выпас скота. В повседневной жизни евреи, должны были принимать меры для защиты своей жизни и имущества, а в машабах работали арабские охранники, которые зачастую действовали заодно с ворами. Тем не менее, принцип самообороны был неотъемлемой частью идеологии Второй Алии. Первые члены Пуалей Цион, эмигрировавшие в Палестину, принадлежали группе самообороны в Гомеле, и принесли эту традицию с собой в рамках программы изменения образа еврея, провозглашая решимость защищать еврейские жизни и собственную честь. В 1907 году в Саджере члены Пуалейцион сформировали тайное общество Бар-Гиора. В 1908 году организация Хас-Хомер «Стража» сменила Барджиора, взяв в качестве своего лозунга строку и стихотворение Якова Кахана, «В крови и в огне Иудея пала, в крови и в огне она возродится». Хасхомер была неоднозначно колонисты, еврейские фермеры. Считали, что ее члены склонны провоцировать арабов, напрасно усложняя отношения с ними У членов рабочих партий также были сомнения по поводу организации Принятие арабских символов и экипировки Абая, куфия, патронташи, оружие, лошадь Казалось отходом от еврейской культуры Выбор профессии охранника рассматривался как отказ от тяжелого сельскохозяйственного труда в угоду романтизированному насилию. Вместо фигуры земледельца Хасхомер создала образ борца, который, казалось, противоречил философии рабочих. Важность Хасхомер в тот период состояла не только в ее реальных действиях, сколько в том факте, что она попыталась создать еврейские силы самообороны в Палестине. Точно так же, как белуйцы стояли у истоков всех первопоселенцев, Хасхомер была родоначальником еврейских сил обороны. Формирование национальной культуры За 30 лет между Первой Алией и Первой мировой войной в Палестине появились зачатки не только современного еврейского населения, но и национальной культуры. Эта культура характеризовалась светской еврейской идентичностью, переходом на иврит в качестве разговорного языка и требованием независимости от культур диаспоры. Двумя великими культурными наставниками того периода были Ахад Хаам и Михаил Бердичевский. Общество Бней Мосхе, сыновья Моисея, основанная Ахат-Хаамом, имела влияние среди либеральной интеллигенции в Машавах, тогда как Бердичевский оказал влияние в основном на вторую алию. Контраст между ними создал два полюса современной еврейской идентичности, различия которых заключаются в восприятии еврейского прошлого, его символов и значения. а также в том, что составляет желаемый образ нового еврея. Версия Ахат-Хаама о еврейском прошлом была нравоучительной историей о людях, которые по самой своей природе презирали физическое превосходство и превозносили духовную и нравственную силу. По его мнению, еврейский опыт пропитан этим качеством которая сформировала его историю. Бердичевский, напротив, рассматривал это якобы моральное качество как следствие национальной слабости евреев, восходящей к разрушению храма. Для него эта черта была результатом потери жизнеспособности и естественности людей, живущих на своей земле, обладающих природной агрессивностью, спонтанностью, Близостью к природе и стремлением к власти, если Ахатхаам подчеркивал принцип Не воинством и не силою, но Духом моим говорит Господь Саваов, книга пророка Захарии, глава 4, стих 6, который Он изменил на дух, исключив остальную часть стиха, Бердичевский считал, что этот акцент подавляет естественный инстинкт нации не уклоняться от применения силы. Ахад Хаам чтил раввина Йоханана бен Закая, который, согласно легенде, бежал из осажденного Иерусалима накануне разрушения и умолял римлян пощадить Явне, где он основал центры иудаизма, отделенный от Иерусалима, И который продолжал существовать после потери национального суверенитета. Бердичевский, в свою очередь, превозносил фанатиков, которые предпочли умереть на валах и Иерусалима и не сдаваться. Явное и Бейтар, центр восстания Баркохбы, стали символами двух соперничающих вариантов современной еврейской идентичности, Первый рассматривал духовность как сущность иудаизма, в то время как второй подчеркивал экзистенциальное бытие евреев. Ахат хам провозглашал такую еврейскую идентичность, которая не была обязана соблюдать ритуальные заповеди, но отождествляла себя с историческим иудаизмом. Его концепция была основана на предположении – что существует одна монолитная, целостная и подлинная еврейская природа. Бердичевский бросил вызов подобного восприятию во имя других еврейских качеств, которые поколениями подавлялись этой гегемонистской концепцией. Он взывал к образам силы и героизма времен первого и второго храмов от Иисуса Навина, Самсона и Саула, до хасмонеев и воинов масады, которые до тех пор традиционное еврейское историческое повествование упускали из виду. Моралистическая концепция Ахат-Хаама подходила интеллигенции хофефайцион первого поколения поселенцев, но была несовместима с бунтарским духом второго поколения Алии, которая бросала вызов слабости евреев, Диалектическая концепция Бердичевского, которая превозносила спонтанную жизнеспособность и призывала к открытию для культуры большого мира, привлекла их больше, чем предложенная Хадхаамом образ «Вот Селоама, текущих тихо». Книга пророка Исаии, глава восьмая, стих шестой. Так как он пропагандировал отстранение евреев от иностранцев из-за страха ассимиляции, а Хатхаама высоко ценили как честного критика, но Бердичевский и Виталистическая школа мыслей имели большее влияние. Поэма «Кахана хабероним стоящая вне закона, из которой был взят девиз «Хасхомер», привозносит фанатиков изгнанных и осужденных еврейской традицией. Эти две версии светской и еврейской идентичности внесли свой вклад в культуру и шува, а порой и переплетались друг с другом. Одним из самых важных изменений, произошедших в Палестине, была секуляризация. Этот процесс практически не затронул Ультраортодоксальные общины Иерусалима, придерживавшиеся собственного образа жизни, но это было ясно видно в машавах Первой Алии. Первое поколение строго соблюдало заповеди, и жизнь вращалась вокруг синагоги. Первым общественным зданием, которое было построено, оказалось миква ритуальная баня. Но второе и третье поколения быстро стали секуляризованными, что привело к культурному столкновению уже в 1890-х годах. Машавы не были закрыты для влияния окружающего мира, и что-то в атмосфере Палестины и сельском образе жизни побуждало молодых людей отвернуться от религии. Хотя образование в машавах было традиционным, Оно включало светские национальные элементы, и учителя, которые в большинстве своем не соблюдали заповеди, также оказывали влияние. Споры между религиозными и светскими евреями в основном касались публичного поведения, такого как театральные представления или танцы, в которых участвовали как мужчины, так и женщины. В этих конфликтах победило молодое поколение. Они также переняли у своих арабских соседей формы досуга, в том числе скачки, праздники в арабском стиле, фантазии и бедуинскую одежду, аналогичную одежде, принятой в Хасхомер. Возникла так называемая местная культура с общением на иврите, с агрессивным поведением с упором на физическое развитие и самоопределение, диаметрально противоположным культуре евреев – диаспоры. Те жители Мошавов, которые родились уже в Палестине, явно демонстрировали светскую идентичность. Более того, будучи коренными жителями, Они чувствовали себя вправе быть лидерами и пользовались этим, чтобы провести различия между своей идентичностью и идентичностью иммигрантов из второй Алии. Секуляризация оказалась еще более выражена среди членов второй Алии. Они происходили из традиционных семей, но удаленность от дома, общество их сверстников, опыт совместной жизни молодых мужчин и женщин и отсутствие надзора со стороны взрослых, все это привело к быстрому отказу от религиозных обрядов. Агнон, Ша и Краткое, иронично описал этот процесс. Рабинович не имеет ничего общего со своим создателем и ничего против своего создателя. С того дня, как Рабинович покинул свой родной город, Сомнительно, чтобы он помнил его. Человеку приходится иметь дело со многими проблемами, и у него нет времени вспомнить все. Тем не менее, большинство вольнодумцев сохраняли свою связь с еврейскими праздниками и обрядами перехода, бракосочетанием, обрезанием, бар и и далее. Остаточное стремление к традиционным рамкам жизни – утраченная с переездом в Палестину, хорошо описана Гордоном, А.Д. Любой, кто не видел воодушевления молодых людей в святые дни, не поймет этого и не поверит. Видно что-то очень странное. Наши будни намного красивее, чем у наших собратьев в Диаспоре, а суббота и праздники намного красивее в Диаспоре. Мы пытались создавать новые праздники, но создать национальные праздники в соответствии с логикой и изобретением, разве это не похоже на изготовление стихов на заказ? Слова Гордона раскрывают сложность создания новой традиции, без магии и ритуалов многих и многих поколений, стоящих за ней. Исследователи обычно описывают формирование национальной культуры, как спланированное строительство чего-то заранее спроектированного. Фактически, было множество дополнительных чертежей. Надо говорить не о рассчитанных действиях, а о копировании шаблонов, с которыми сионисты были знакомы по национальным движениям в Европе и адаптации их к особым потребностям и характеру евреев. Создание национальной культуры фактически началось в диаспоре во время еврейского просвещение, с литературы, которая открыла еврейскому читателю мир, эмоций и воображения, Обширная деятельность по переводу с русского, немецкого, английского и других языков позволила создать корпус мировой литературы на иврите, который в последней четверти XIX века утолил жажду более широкой культуры среди первого поколения просвещения, жившего в черте оседлости, Туда вошли не только лучшие произведения мировой литературы, но и исторические романы, пьесы, популярные песенники, детская литература и так далее. Периодические издания на иврите также преуспевали, предлагая популярные материалы для чтения как для молодежи, так и для стариков. Это был исходный материал. на котором юные читатели формировали свое мировоззрение. Между страницами геморы ешиботники прятали книги и периодические издания, пробуждающие в них тоску по царству национальной гордости, героизма и добровольного самопожертвования. Эти книги, стихи и песни сформировали сионистский нарратив, и общий опыт создал воображаемое сообщество – которая использовала одни и те же тексты, одни и те же образы, пела одни и те же песни и была движима одними и теми уже ритуалами. Превращение еврита из языка молитв и священных текстов в язык еврейской культуры, а не только в язык улицы и дома, стало одним из величайших достижений сионистского движения – Общий язык считался краеугольным камнем национализма, доказательством существования нации. Необычный характер этого достижения наиболее очевиден при сравнении с попытками других народов, например, ирландцев, которые имели лишь ограниченный успех в возрождении древнего языка. Успех сионистского движения был особенно поразительным, поскольку он происходил в процессе миграции, расселения и формирования национальной идентичности. Необходимость общения между еврейскими общинами Востока и Запада сделала иврит естественным выбором. Как мы видели, первые иммигранты первой Алии говорили на иврите с семьей Челуш в Яффо, Это был один из самых убедительных аргументов в пользу иврита и против идиша как национального языка, хотя миллионы евреев говорили на идише. В второй алии, когда происходили эти дебаты, все еще было неясно, одолеет ли иврит не только идиш, но и иностранные языки, проникшие на еврейскую культурную арену. Учителя иврита в Палестине Приняли сефардское произношение, потому что считали его наиболее близким к древнееврейскому. Но этот выбор, вероятно, также выражал скрытую тенденцию различать традиционный ашкенастский иврит и новый палестинский иврит. Выходцам из Восточной Европы было нелегко овладеть сефардским произношением. До своей эмиграции бреннер и краткая ха. Впоследствии один из самых выдающихся писателей на иврите. Очень его боялся. Берл Кацнальсон молчал в течение десяти дней после прибытия в Палестину, пока не освоился с языком. Палестинский иврит легче усваивался мужчинами, которые были знакомы с религиозными текстами с юности, тогда как женщинам приходилось выучивать его с нуля. В тот же период иврит стал языком литературы и культуры. Героями триумфа иврита были учителя. Свободных преподавательских должностей было немного, поэтому лучшие умы Палестины искали эту работу в машавах или городах. Что касается развития национальных образовательных и культурных практик в Палестине, учителя были ведущей элитной группой. Интеллигенция изо всех сил пыталась заработать себе на жизнь. Даже когда ее члены формулировали разговорный иврит и язык преподавания, возрождали терминологию, необходимую в их работе, писали учебники и учили стихи и песни, которые распространяли среди своих учеников, учителя также сформировали сионистский календарь и связанные с ним церемонии. Тубишват – праздник посадки деревьев, двадцатое Таммуза – День Герцля и праздник Хануки, который превратился из празднования Чуда с маслом в празднование героизма Маккавеев, подчеркивалось скорее сельскохозяйственное значение трех праздников паломничества – Песах, Шавуот и Суккот, нежели их религиозное значение. Именно учителя организовывали экскурсии к историческим местам таким как могилы Макавеев и Бейтар, уделяя первоочередное внимание местам, связанным с героизмом и славой прошлого, так они и прививали знания и любовь к своей стране. Для них религиозные памятники, такие как могилы патриархов в Хевроне или могила проматери Рахили, были нежелательными. Основание в 1903 году Ассоциации Учителей – первого подобного национального органа, отразило глубокое самосознание учителей и их веру в то, что они взяли на себя ответственность за предприятие с большим историческим значением. В этом молодом обществе Библия была основополагающим текстом. Ицхак Табенкин, лидер рабочего течения, писал, «Библия была своего рода свидетельством о рождении», которое помогло разрушить барьер между человеком и страной и взрастило, так сказать, чувство Родины. Это проявлялось в тесном прочном контакте с книгой с заглавной буквы и в то же время в чем-то столь необычном для рабочих Библии находили почти в каждой рабочей комнате. Библия символизировала связь с национальным прошлым. Это был путеводитель. по фауне и флоре страны, а также к местам древних поселений, которые на протяжении поколений были покрыты пылью. А теперь вновь обнаружены поражающие воображение места, такие как гора Гильбоа, броды реки Юордан и долина Аялон. Это сохранило историческую память. То, что Ахат Хаам называл «книжной памятью», а также конкретизировала землю Израиля с двух заглавных букв, образуя прямую связь между прошлым и настоящим. Это было источником национальной гордости, доказательством еврейского творчества на земле Родины. Но Библия была текстом полным универсального стремления к справедливости между народами, социальному равенству и миру во всем мире, В ней можно найти доказательства доктрин Ахат Хаама и Бердичевского. В конце первого десятилетия XX века разгорелись споры о том, как преподавать Библию в еврейской гимназии в Яффо, которая вскоре стала гимназией Герцлия в новом городе Тель-Авив, отражавшая различные отношения к значению Библии в националистическом контексте. Учитель Бен Цион Массинсон, преподавал Библию в духе библейской критики Юлиуса Вельгаузена, рассматривавшего Библию как литературу, написанную людьми, которую можно критиковать и исправлять. Залман Эпштейн, умеренный религиозный сионист, и даже Ахат Хаам рассматривали эту концепцию как оскорбление наиболее фундаментальных исторических ценностей страны. Молодое поколение, однако, охотно поддерживала светское отношение к Библии, пыталась понять ее в современном буквальном духе через филологию и археологию, без слоев традиций, окружавшей ее на протяжении поколений. Посредством Библии Моссинсон стремился привить своим ученикам любовь к земле Израиля с двух заглавных букв и неприятие жизни диаспоры – Таким образом, он создал психологический разрыв между здесь и там, при этом присвоив Библии понятие «здесь». Этому противоречивому подходу противостояли многочисленные учителя, но он был близок по духу, так сказать, родным инстинктам, которые развивали сами студенты. К 1910 году в Палестине было несколько ведущих газет, «Хацви» — «Газель» и Кафа, — «Перспектива». Она регулярно меняла свое название, чтобы избежать турецкой цензуры. Или «Эзера» — «Бен и Ягуды». Они выражали франкофильские взгляды семьи «Бен и Ягуды». Другими были «Хаэрут» — «Свобода», Иерусалимская Сефатская газета, «Напоэль Хацаир, Орган этой партии – Хадут Единство. Газета «Поалай Цион» после недолгой попытки опубликовать журнал на Идише партия приняла принцип, согласно которому иврит был доминирующим языком в Палестине. Существовали десятки образовательных учреждений, связанных с национальной школьной системой, от детских садов до средних школ, семинаров для учителей, школы искусств Бецалель, консерватории и так далее. Несмотря на то, что большинство студентов обучались в традиционных хедерах или образовательных программах благотворительных организаций, таких как Французский Всемирный Еврейский Союз и немецкое общество ЭЗРА, культурный климат страны был сформирован национальной системой образования. Буржуазная интеллигенция в Яффо после 1909 года Тель-Авив или Иерусалиме нашла общий язык с трудящимися Второй Алии. Вместе они провели кампанию по внедрению еврейской культуры в еврейский мир Палестины, и их союз сформировал эту культуру. В то время доля писателей... И других деятелей культуры была довольно высока среди евреев в стране. Кто-то из этой интеллигенции прожил здесь недолго, кто-то много лет. Среди них были Бенцион С. Бреннер и краткая Х. Гордон А.Д. Давид Шиманович Агнон Ша и краткая Аарон Харовени. Рабинович Азе и Моше Смелянский. Они стремились распространить интеллектуальную ивритскую культуру, в основном в форме литературы, но столкнулись с двумя трудностями. Во-первых, большинство ишувов в недостаточной степени знали иврит, чтобы получать удовольствие от чтения этой литературы. А во-вторых, предпочитали популярную культуру и наидише, Каждый раз, когда в Яфо ставили пьесу на идише, она собирала огромную аудиторию обычных людей, которые жаждали развлечений на своем родном языке. Развлечений, которых, к сожалению, не хватало на академических лекциях на иврите, читавшихся в клубах политических партий или в гимназии Герцлии в центре ревностного распространения иврита. Людей также привлекали цирк, шествия, гимнастические представления или кино, появившееся в это время. Для интеллигенции это были унизительные проявления дешевой культуры, недостойные проекта национального возрождения, но они были более востребованы, чем высокие произведения на иврите, изобилующие националистическими посланиями. Конкуренция между идишем и ивритом, привела к столкновению между фанатиками иврита и носителями идиша в своих домах иммигранты по прежнему говорили на своем родном языке простые люди говорили на идише более образованные на русском или немецком а выпускники союза на французском то были молодые люди получившие образование в палестине для которых иврит служил разговорным языком Несмотря на конфликты, сформировалось иврито-говорящее сообщество, которое в течение нескольких лет продемонстрировало свою силу против внешнего культурного давления. Первое событие, доказавшее существование культуры на иврите, вошло в историю как так называемое «дело Бреннера». Бреннер, заслуживший высокую репутацию в писательском сообществе и среди работников второй Алии, опубликовал в Напоэль-Хадзаир статью под названием «Аль-Хицайон Хасмад» о феномене обращения, где утверждал, что обращение в христианство не стоит большого обсуждения, поскольку те, кто обратился, в любом случае потерянный для еврейского народа, у которого есть гораздо более важные проблемы. Он приправил свои замечания провокационной критикой высокого статуса Библии национальной и раввинистической учебной программе, даже добавив, что он не полностью отвергает Иисуса из Назарета как историческую личность. Статья вызвала большой резонанс в диаспоре, и Ахатхам призвал Одесский комитет прекратить финансирование на пэл Хадзаир. Когда комитет проинформировал газету о своем решении, Возобновить финансирование только после смены редакционной коллегии В Палестине начался всеобщий протест Среди писателей и интеллигентской общественности Было немыслимо, чтобы толстосумы Одессы Контролировали общественное мнение в Палестине Буржуазия и социалисты Образованные люди из Машавов и городская интеллигенция Объединили свои силы в этом протесте который засвидетельствовал существование в Палестине отдельной образованной общины, она настаивала на своей независимости и отвергала идею, что богатые люди, проживающие в Одессе, могут навязывать свое мнение. Второе событие, продемонстрировавшее силу этой интеллигенции, стало известно как так называемая языковая война. В 1913 году совет управляющих общества Эзра в Германии решил, что преподавание в некоторых классах Техниона, который будет построен в Хайфе, и в высшей школе, ставшей впоследствии высшей школой Реали, будет вестись на немецком. Против Эзра был организован общественный протест с требованием, чтобы языком обучения стал иврит. Протесты начались снизу среди студентов и учителей, организовавших забастовку. Ассоциация учителей и сионистская организация поддержали это действие в какой-то степени неуверенно, поскольку безуспешно пытались найти компромисс. Спор быстро превратился в общенациональную проблему. Бастующие учителя и ученики бойкотировали Эзра и открывали альтернативные школы, которые сионистская организация была вынуждена финансировать. До этого она избегала участия в образовании, что стало предметом раздора между ее религиозными и светскими членами. Участие рабочих партий, всех газет, учителей-студентов поставило общество Эзра в трудное положение. В то время, как борьба между идишем и ивритом была борьбой двух национальных языков, протест против Эзра был направлен против немецкого языкового колониализма. Борьба против иностранного языка объединила весь новый шува, поскольку велась прежде всего против внешнего авторитета, диктующего культурную политику в Палестине. Достигнув компромисса с сионистами в отношении Техниона в 1914 году, Эзра до некоторой степени оправилась. но потеряла свою инициативу в области образования. И когда Британия оккупировала Палестину, все учреждения Эзра в стране были закрыты. Накануне Первой мировой войны Ишув насчитывал около 85 тысяч человек, что составляло примерно 12% от общей численности населения страны в 700 тысяч человек. Произошло увеличение с 5% от общей численности населения 450 тысяч в 1880 году. Более половины евреев жили в Иерусалиме и от 10 тысяч до 15 тысяч жили в Яффо, включая Тель-Авив, построенный как прилегающий пригород Общая численность населения которого увеличилась примерно до 45 тысяч человек. Накануне войны население сельскохозяйственных поселений составляло от 12 тысяч до 1250 человек. После 30 лет сионистского освоения в Палестине было основано 45 сельскохозяйственных поселений, но помимо реального существования мошавов, поместий, ферм и рабочих мошавов, которые оставили свой след в ландшафте страны. Эти поселения представляли собой подтверждение того, что евреи могут быть поселенцами и строителями страны. Несмотря на все трудности и недостатки, Ишув был динамичным, и продуктивным, у него сформировалась впечатляющая система образования и интеллектуальная активность, выходившая далеко за рамки потребностей местного населения, выражающая видение интеллектуалов о том, что в этом месте зарождается новое еврейское государственное образование, Внутреннюю борьбу в Ишуве демонстрировало динамичное разнополярное общественное мнение. Духовные искания сопровождались социальными инновациями. Концепция трудового поселения и эксперименты с частными и кооперативными поселениями превратили Палестину II Алии своего рода. Один большой социально-экономический эксперимент. Все было сделано в небольшом, зачаточном масштабе. Фермы для обучения женщин-работниц животноводству и огородничеству. Кибуц Мирхавия, группы овощеводов, питомники растений, рабочие группы по найму по контракту, коммуна Седжера и Квуца в Ун-Джуни, позже ставшая Дганией. Это была атмосфера сельскохозяйственных и человеческих экспериментов, познания природы и познания человеческой натуры. Людям из этих ключевых групп, которым удалось пережить период войны, было уготовано стоять у истоков и шува. в эпоху британского мандата.